Мне необходимо сообщить вам одну информацию. Давайте выкладывайте побыстрее своей мерзости и покончим с этим». В трубке раздался щелчок, а потом пошли короткие гудки. По какой-то причине у доброжелателя исчезло желание гадить. Подобные звонки давно не удивляли Вячеслав Алексеевича, и он никогда не сообщал о них службе службу безопасности, тем более, что они носили личный характер и, как правило, касались только его самого и Насти.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 «Так», — понятливо прогудел Добрынин и, основательно усаживаясь на стул, приготовился слушать. А Вячеслав Алексеевич понял, что именно здесь и сейчас хочет поговорить о своей катившейся под откус жизни. В общем, один с дочкой остался. Жена ушла. Как ушла? Утром разбудила и сказал, что уходит. Сумки уже собрала. Простилась и ушла. К другому мужику или как? Или как?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 поэтому просто сказала. Все будет хорошо. Вячеслав Алексеевич снова помолчал и, наконец, решил поговорить на чистоту. Следует ли мне напомнить тебе что? Прошу тебя, папа, умоляюще заголосил Дайнека. Замолчи, он оборвал ее. И дослушай. Сегодня мне позвонили на службу. Какой-то мужчина угрожает тебе. Насколько я понимаю, дело в убийстве твоей подруги.